Глава 8. Прежде чем отправиться в офис шерифа, я заглянул в отдел по расследованию убийств. Мой старый приятель как раз занимался протоколами, и это избавило меня от необходимости сносить плоский юмор капитана Паркера, чтобы получить желаемое. Официальная работа городского отдела по расследованию убийств и службы шерифа должна вестись в тесном сотрудничестве, и это в принципе достигалось. И все же они смотрели на нас как на провинциалов, а поскольку у нас не было законных прав требовать от них настоящего сотрудничества с нами, Всякий раз приходилось терпеть их подковырки с храброй улыбкой на лице. Моего старого приятеля звали Дон Бастин, и он заверил, что будет проще простого отыскать нужную мне информацию. Я дал ему имена и портреты всех людей, обитающих в настоящее время в доме Попа Ливи, включая самого Попа. Дон пообещал сразу мне позвонить, как только удастся что-нибудь выяснить, и я, более или менее довольный, продолжил свой путь. «Было всего четверть десятого, когда я вошел в офис шерифа. Редчайший случай в моей практике, чтобы я появился перед боссом в столь ранний час. Я подумал, что нужно будет как-нибудь повторить такой ранний визит, ну, может, через пару лет. рабел Джексон явилась двадцатью минутами позже и посмотрела на меня столь безразлично, словно меня доставили с комплектом мебели. «Что случилось?» — холодно спросила она. «Вы сегодня так рано?» «Ну и что?» — спокойно возразил я. «Во мне здесь нуждаются». «Я важный человек в офисе. Или вы этого не знали?» Она пожала плечами. «Мне об этом как-то никто не говорил». «А вы опоздали на четыре минуты, мисс Джексон», — заметил я, глядя на свои часы. «Хороший же пример вы подаете». Ее лицо вспыхнуло от гнева. «У меня есть голова на плечах. Может быть», — перебил я. «Но если что-нибудь у вас в голове?» «Ум предполагает способность быстро понимать, логически мыслить и тому подобное». Я одарил ее фальшивой искренней улыбкой. «Давайте посмотрим правде в глаза, Аннабелл. Даже в самых фантастических снах вряд ли кто сможет утверждать, что у вас с головой все в порядке». Аннабелл с угрожающим видом уже совсем была собралась наброситься на меня, но дело спас внезапный настойчивый телефонный звонок. Я с благодарностью поднял трубку. «Офис окружного шерифа», — говорит лейтенант Уиллер. «Это отель «Звездный свет», — отозвался на другом конце провода холодный женский голос. «Соедините меня с лейтенантом Уиллером». «Я уже сказал вам», — четко произнес я. «Я лейтенант Уиллер. Вы попали прямо на меня. Вам повезло». «Чего вы хотите?» «Мистер Джонс намерен с вами поговорить, лейтенант», — сказала она. «Пожалуйста, не вешайте трубку». Я ждал, старательно избегая взгляда Анабел Джексон, но чувствовал, как ее глаза сверлят во мне дыру. Послышался щелчок, а потом я услышал звучный, насыщенный голос, который бесспорно принадлежал священнику Джонзу. «Лейтенант, чем могу быть вам полезен священник?» — спросил я вежливо, но без энтузиазма. «Я думал...» — медленно проговорил он, — «с тех пор, как вы рассказали мне об Эдди Моране. И я пришел к неутешительному выводу. Возможно, вы правы, Уиллер». «Я устарел лет на тридцать». Священник, с чего вдруг такие мрачные философские мысли в 10 часов утра? Удивился я. Вы это хотели мне сообщить? Нет, ответил он. Я позвонил, поскольку подумал, что мы можем встретиться с вами и еще раз поговорить. Кто знает, может обмен мнениями принесет пользу нам обоим? Если вы так считаете, согласился я. Окей, когда где? В 10.30 вас устроит? Вполне. «Только окажите мне одну небольшую любезность», — попросил он. «Будет лучше, если вы приедете ко мне в отель, а не я к вам. Заведение вроде вашего удручающе сказывается на моем настроении. Думаю, вы меня понимаете». «Никаких возражений, надеюсь?» «Принимается, никаких возражений», — успокоил я его. «Значит, договорились. Буду у вас в 10.30». Я повесил трубку, поднял глаза и слегка поморщился, увидев, что Аннабелл Джексон с каменным лицом зловеще уставилась на меня. Ничего не оставалось делать, как и весело и ободряюще ей улыбнуться. «Как вы провели выходные?» – поинтересовался я. «Сегодня среда, если вы забыли», – отрезала она ледяным тоном. «Если вы помните, мы обсуждали мой ум. Было весьма учтиво с вашей стороны подчеркнуть, что хороший ум характеризуется способностью к быстрому пониманию и логическому мышлению. Если начинать вспоминать дальше, то вы говорили, что ни один человек, даже в самых фантастических снах, не может назвать меня «умной» а потом зазвонил телефон. Она сделала шаг в мою сторону, и мне совсем не нравился убийственный блеск в ее глазах. «А теперь, лейтенант, если вы не возражаете, я бы хотела, чтобы вы высказались до конца». «Почему я должен возражать?» – невинно спросил я. «Вполне можете догадаться». Она слабо улыбнулась, но эта улыбка была свирепо-беспощадной. «Дорогая, все, что я собирался сказать...» Это то, что никто, даже в самых фантастических снах, не может назвать вас умной, Очень быстро выпалил я. Слово «умный», простите, мне неудачное выражение действительно не подходит для того, чтобы описать ваши умственные способности, моя дорогая Аннабел. Отличный, светлый, превосходный. Вот какие прилагательные необходимы, чтобы описать ум Анабел Джексон. Я сложил руки на груди и лучезарно улыбнулся, да так широко и искренне, что мышцы лица отозвались болью. Только, похоже, старания мои пропали впустую, она даже не заметила моей солнечной улыбки, просто стояла, как истукан с широко открытыми от уземления глазами и ртом, и все равно выглядела очень даже привлекательной. Потом она неожиданно вскинула голову. «Ну и ну!» В голосе прозвучало такое же недоумение, какое отпечаталось на ее лице. «Разумеется, вы ухитрились вывернуться, Эл Уиллер. Мне нужно поговорить с шерифом» обеспокоенно сказал я. Я подумал, что могу подождать его в кабинете, пока он не явится. Вы не против? Чтобы пройти мимо секретарши и при этом не приблизиться к ней вплотную, мне пришлось парачьи боком подступать к двери кабинета. Эй! -э в ее голубых глазах вспыхнул озорной огонек. Вы никак меня боитесь, да? Спросила она с таким видом, словно пришла к неожиданному открытию. Я стремительно пронесся мимо нее к двери и почувствовал, как холодный пот выступил на лбу. — Нет, — бурно запротестовал я. — Как вы могли такое подумать? — Я вижу страх в ваших глазах. Что-то произошло? Вам пришлось пережить что-то такое, что вызвало сильное потрясение? — Что? — у меня перед глазами невольно возник образ Антония Великой, и я делон рассмеялся. — О чем? О чем вы говорите? Я такой же, как всегда, счастливый, везучий, беззаботный, мужественный. — Нет, во мне нет никаких перемен. Перестаньте нести чушь. «Сказала она и глянула многозначительно. Я могу прочесть вас как книгу, а сейчас она похожа на книгу жалоб. Ха-ха!» Я обнажил свои фирменные улыбки зубы. «Очень смешно!» Я проскользнул в кабинет шерифа, и там затих, пытаясь успокоить расшатанные нервы. Разумеется, у меня запоздала реакция. Должно быть, Антония огромная напугала меня больше, нежели я подозревал. А когда она был начала угрожающе наступать, меня невольно передернула. Даже если бы она начала вдруг снимать одежду с намеком на секс, сомневаясь, что у меня что-нибудь получилось бы. Хуже того, отношения между нами завершились бы фарсом, окончательно подтвердив ее подозрения относительно меня. Очень хотелось выпить. Это помогло бы укрепить нервы, но мне ничего не оставалось делать, кроме как терпеливо дожидаться шерифа, пытаясь по возможности спокойно сосредоточить свое внимание на других, менее опасных вопросах. Примерно минут через 15 вошел Лейверс, закрыл за собой дверь, окинул комнату небрежным взглядом, важно пересек ее и уселся за свой стол. Меня будто не существовало. Я дал ему возможность просмотреть бумаги, потом громко откашлялся. После третьей попытки привлечь к себе внимание, я четко понял, что номер не сработает. Единственное, на что оставалось надеяться, прибегнуть к прямой атаке. «Доброе утро, шериф!» – поздоровался я, слегка повысив голос, тем самым лишая его возможности сделать вид, что он меня не слышит. Досадно, но, должно быть, я от волнения просчитался, потому что мой голос прогремел в тишине, как вулканический взрыв. От неожиданности Лейверс испуганно дернулся назад, и его затылок ударился в спинку стула, издав глухой, довольно приятный звук. «Господи!» – завопил он. – «Что это было?» «Я явился к вам в офис сегодня рано утром, шериф» как бы, между прочим, сообщил я, на тот случай, если он не заметил. «Подумал, что мне следует выяснить с вами ряд вопросов». «Ну и ну...» — бурно отреагировал Лейверс. Впервые с тех пор, как вошел, он посмотрел прямо на меня, и его лицо начало покрываться красными пятнами. «Неужели это лейтенант Уиллер?» — запросто решил заглянуть к нам. «Ну-ну, замечательно. Какой приятный сюрприз! Вы надолго останетесь с нами, лейтенант? Или как бы, как обычно, проходили мимо?» «Очень забавно и даже смешно, шериф», — холодно сказал я. «Мне не нужно осыпать вас комплиментами, уверяя, что ваша реплика весьма остроумна. Правда?» Он пошарил в верхнем ящике стола, пытаясь найти сигару, и вместе с ней, как я подумал, соответствующие слова. Очевидно, он нашел и то, и другое. «Позапрошлой ночью произошло убийство. Должно быть, ты помнишь?» Он яростно откусил кончик сигары. «Вчера утром» — в его голосе слышался нарастающий гнев — «Ты покинул этот офис и начал расследование с опроса священника Джонса». «Я прав, лейтенант». «И я не вернулся», — поддакнул я. «Давайте не будем больше обсуждать мои действия. Вы кричите на меня. Ваше давление повысится еще на пять единиц, но в конечном счете мы все, р... все равно начнем здраво рассужд... обсуждать это дело. Вчера я был целый день занят. Действительно занят, поскольку в ходе расследования всплывает всякая чертовщина, о которой я не мог даже подозревать. И мне это не нравится». «Что лучше? Вы все выслушаете сейчас или сначала хотите вдоволь кричаться? «Выбор за вами!» — вздохнул я. У него был слегка удивленный вид. Он моргнул раз-другой, потом сосредоточил свое внимание на кончике сигары, словно в ней таилась какая-то секретная информация, и, наконец, его лицо приняло свое нормальное выражение. «Думаю, будет лучше, если я выслушаю тебя», — произнес он смиренно. «На пять единиц, ты сказал?» «Это самое малое!» Тогда хотя бы ради моего давления нам следует сохранять дружеские отношения. Здравая вроде бы мысль почему-то исказила его лицо. Итак, говори, буркнул он. Я хочу услышать подробности. Я рассказал ему о встрече со священником Джонсом в его номере Люкс и о ссоре священника с его сыном. Я сообщил ему о Линстроме, прилетевшем из Лос-Анджелеса, по словам Зигмунта, владельца крупного предприятия. Я сказал, что запросил секретную информацию на обитателей дома Попа Ливии и постарался описать их как обычных жильцов, более или менее обычных. Может, немного эксцентричных, но все-таки людей. Мои старания не принесли желаемого результата. К тому времени, как я закончил свой доклад, глаза Лейверса превратились в два камня, брошенных в самый центр двух блюдец до краев, наполненных недоверием. После того, как я закончил, шериф некоторое время просто сидел, прижав ладонь к лбу. Он сосредоточенно обдумывал услышанное и, сделав над собой усилие, нашел, наконец, несколько слов. «Если ты не возражаешь, Уиллер, мне бы не хотелось пока говорить о людях, живущих в том доме. Еще рано, а я не пил сегодня кофе. А что ты можешь сказать о Линнстроме?» «Я к нему близко не подходил», — ответил я. «Мне показалось, пусть небольшое преимущество останется в наших руках. Мы кое-что знаем о нем, в то время как он думает, что вне подозрений». «Да, буркнул Лейверс. А как насчет священника Джонса? Деньги? Ты думаешь, это правда, что он спрятал деньги в доме?» «Возможно, шериф», — ответил я. «Откровенно говоря, у меня есть тысячи теорий, и любая из них может оказаться правильной. В настоящий момент меня беспокоит кое-что еще». Мне не хочется говорить, что во всей этой истории одно цепляется за другое, но именно так и получается. Все подозрения тесно переплетаются между собой, между двумя подозреваемыми существует связь. В итоге у меня возникает чувство, что я охочусь за убийцей, а на самом деле всплывают его отношения с остальными, но на совершенно ином уровне. Каким-то образом получается, что все они завязаны в гигантском клубке материальной эмоциональной взаимозависимости. Я понятно выражаюсь? И этот клубок, как мне представляется, находится на грани взрыва. Полицейский, который с утра так много болтает, наверняка подставляет себя под удар. И я знал это. Но Лейверс, к моему удивлению, воспользовался возможностью содрать с меня шкуру. «Что произойдет, если твой так называемый клубок все-таки взорвется, Уиллер?» Тихо спросил он. «У меня такое чувство, что снимки Эдди Морана из морга в результате будут похожи на картинку из улицы Сезам», предсказал я. «Что мы можем сделать?» — проворчал он. «Черт возьми, хороший вопрос». «Да ответ знать бы», — вяло усмехнулся я. «Как чувствует себя сегодня сержант Полник?» «Его уже звонила вчера вечером примерно в пять часов», — сказал Лейверс. «По ее словам, он должен вернуться сегодня на работу, и она настоятельно просила, чтобы больше я не посылал его выполнять подобного рода задания». «А я как раз собирался было попросить вас, чтобы вы послали его именно на это самое задание». Сказал я. Я сижу здесь вовсе не для того, чтобы ублажать миссис Полник. Рыкающий голос определенно предвещал бурю. Что ты предлагаешь конкретно? Пошлите его прямо в дом и прикажите оставаться там до вечера, пока я не приеду. Именно там, как я понимаю, должен взорваться твой клубок, Уиллер. Разумеется, там, где спрятаны деньги священника Джонса. Ты думаешь, одного полника будет достаточно? Засомневался он. Я могу выслать без особых проблем круглосуточный наряд, дежурить будут одновременно четыре человека. Знаю, шериф. Я закурил, чтобы потянуть время, как обычно делал это Лейверс, раскуривая свою сигару. Но тогда мы получим сильное преимущество и испугнем их. А пока они ждут, и мы ждем. Кто-то должен будет устать первым, и я уверен, что не выдержим мы. Суточный наряд не может длиться бесконечно. В течение нескольких секунд Лейверс яростно пыхтел сигарой. — По твоим рассказам, — проворчал он, — это смахивает на игру в русскую рулетку. — И полник первым нажмет на спусковой крючок? Мы часы показывали 5 минут 11 Я чуть не забыл вам сказать, шериф. Сегодня утром звонил священник Джонс. Он сказал, что думал над тем, как умер Эдди Моррен. Я еду к нему в отель и в 10.30 буду с ним разговаривать. — Может, священник Джонс получит пулю первым, а не полник? — ухмыльнулся он. «Хотелось бы надеяться, что ему известны правила игры», — встревожился я. «И он приставит дуло пистолета к своему виску, а не к моему».